Глава 28. Это неожиданно, но завтра свадьба. Все-таки давний прием, которым пользуются лавеласы и кокетки всех рас и национальностей, после своего массированного присутствия в жизни любовного интереса, взять и внезапно пропасть, затаиться, не осаждая больше встречами и сообщениями, действует до сих пор. Даже на меня. Как ни странно, я скучаю. По звонкам, которые всегда не вовремя. Лишь часы моей работы Чен Маркус соблюдает свято. Нашим разговорам по телефону, то коротким, то долгим. Внезапным приездом и встречам в разнообразных и дальних неподалеку. Жених, наконец, оставил попытки произвести на меня впечатление дорогими ресторанами. По крестьянским поговоркам и проскальзывающему хванжийскому акценту, особенно когда Чен волнуется или злится. По прямым смеющимся взглядам и тем, которыми окидывает меня из-под воль, как он считает, незаметно. Каким-то неведомым образом. Всего за пару месяцев этот упрямец ухитрился влезть не только в мою жизнь, но, как выясняется, еще и в душу. Как, почему, непонятно. Анализировать никакого желания, но вынужденно признаю, что это у него получилось. Я по нему скучаю. Влюблена? Скорее нет, чем да, хотя его взгляды и близость иногда меня все-таки волнуют. Я не ослеплена розовой девичьей романтикой. Прекрасно вижу недостатки, наверняка немало и тех, что до поры до времени скрыты. Между нами пропасть. Не только из-за происхождения и финансового положения, но и из-за самого взгляда на мир. Чен Маркус — прагматик, твердо знающий, что ему надо, и знающий, как этого добиться. Я же пытаюсь спрятаться от действительности в книге, в древнюю поэзию, в маленький уютный кружок людей, не подозревающих, кто я такая, почему нахожусь сейчас в этом месте и в этой ситуации. Зря Чен говорила о моей храбрости. Мне ведь и в голову не приходило пристально вглядеться в собственное прошлое. Я волокла его с собой по жизни, стараясь просто не рухнуть под бесконечной тяжестью, притворяясь, будто оно не пригвождает меня к земле, ежечасно, ежеминутно. Понадобился свежий взгляд человека, которого не было рядом все эти годы, который думает иначе, чем я, моя семья, окружение. Может стать сделать то, чего я не делала уже много лет? поблагодарить своего отца за то, что он прислал мне Чена Маркуса, от которого теперь приходится отвыкать. Мало того, что я скучала, хоть утвердила себе, что забуду его так же легко и прочно, как всех предыдущих мужчин, не считая Дина и Алекса, так еще и реагирую на внезапное появление Чена, словно влюбленная женщина, заколотившееся сердце, краска в лицо, сбившееся дыхание — Надеюсь, ничего из этого он не успевает заметить, потому что я громко хлопаю дверью жучка и удивлённо восклицаю. «Кого я вижу?» Встрепенувшийся Маркус отлепляется от своего джипа и идет навстречу, разводя руки, то ли извиняясь, то ли намереваясь обнять, Ну уж нет. Останавливаю упертыми ему в грудь ключами от машины. «Я уж подумывала, не эмигрировали ли вы случайно?» Чен опускает руки и улыбается. эби вы так пытаетесь сказать, что по мне скучали?» Пока не успела, можете свободно пропасть еще на пару годков без вестей и новостей. И мысленно себя ругаю. Все-таки показала, что задето его недельным отсутствием. Впрочем, почему нет? Это же элементарное неуважение. Просто взять и внезапно исчезнуть. А учитывая происшествие в Гейланге, я вообще имею полное право тревожиться за своего, пусть недолгого знакомого. А я вот правда соскучился, признается пропащий. Улыбается и глядит при этом так, что подмывает немедленно запретить ему это делать. Уж очень хочется поверить. «Извините, что пропал так надолго. Я думал, это займет меньше времени». Чен прислоняется бедром уже к моей машине, словно задался целью вытереть своими джинсами все автомобили в округе. «Понимаю, понимаю. Невнимательно соглашаюсь я. Не нужно, ища что-то в своей сумочке. Под руку привычно лезет на кукла. Отстань не до тебя сейчас». «Да, признаюсь, теперь я всегда ношу ее с собой». Так получилось. Как-то, выходя из дома, оглянулась на сидящую на спинке дивана игрушку, и вдруг она показалась мне такой одинокой, поблекшей, печальной, что я замешкалась на пороге, сказав сердито, «Ну хорошо, только никому на глаза не показывайся, не позорь меня!» Сунула ее в сумку, в конце концов извлекая айфон и преувеличенно внимательно изучая пустой экран. Не собираюсь я приглашать Чена Маркуса к себе домой или даже в ближайшую кофейню, не заслужил. И вообще, у меня, может, на сегодняшний вечер уже что-то запланировано. Проблемы с бизнесом? Чен моей издевательской подсказки не принимает. Нет. Оглядывается и машет рукой вдоль тихой улочки. Народ в такое время ужинает или таращится в экраны телевизоров, или совмещает. Прогуляемся? Почему бы и нет? По крайней мере, послушаю, что мне сейчас наврут. Все какое-то разнообразие. Начинает Чен опять с извинения. «Простите, что не приезжал и не звонил, да я и не...» Собираюсь повторить, что совершенно не ждала. Вообще даже не заметила его отсутствия, но он упорно продолжает. «Просто хотелось сообщить вам что-нибудь более конкретное. К сожалению, ничего особо не получилось. Сообщить что?» Я пытался разобраться в ситуации. Моргаю в недоумении. «В ситуации? Какой именно?» «Ну...» Маркус пожимает плечами. «В ситуации с вашими духами?» Я от неожиданности останавливаюсь. Вы разбирались с моими призраками? Каким образом? Прямиком на прием к Янвану отправились? Янван — владыка загробного мира. Или, может, наняли какого-нибудь истребителя привидений? Чан Жаль, что такие идеи не пришли мне в голову. В другой раз обязательно посоветуюсь с вами. Серьезно, Маркус, что вы там такое затеяли? Первонаперво пошел к тому шаману. Вы же сказали, где он принимает. Зачем? Поговорить? Сначала поузнавал, многие его хвалят, мол, сильный, уважаемый. Мне он тоже шарлатаном не показался мужчина серьезный. Вспомнил вас. Велел передать. Судя по всему, дух вашей нянюшки стал не каким-то там бродячим призраком, но вашим предком. Поэтому, если объявится снова, не бойтесь. Она просто вас охраняет. Беспомощно гляжу на Маркуса. «Но мы же не проводили в семье никаких специальных обрядов». «Ну, старушка, видно, так о вас беспокоится, что сама перешла в разряд семейных духов-покровителей. Я спросила, как разговор закончить, а то как-то все непонятно. Но вызвать ее можно только по вашей просьбе. И лучше уж в месяц голодных призраков, когда духи сами посещают живых». Чен излагает все так просто и деловито, словно зачитывает какую-то обычную инструкцию. «Правила обращения с призраками». «Вы же вроде бы не очень верите в потустороннее». Скорее плохо во всем этом разбираюсь, потому и стараюсь держаться подальше. Ну как парни из деревни, где рядом горы и лес, не верить в призраков, тигров, людоедов или хулидзинь? Хулидзинь дух лисы, лиса, оборотень. Да даже просто в домашних духов. В общем считаю шаман вам тогда голову не морочил. Сами решайте, будете вы еще со своей няней разговаривать или как. Дальше я пошел к вашему психиатру. Что? «Слушаю этого невозможного человека с изумлением, смешанным с нервным весельем. К доктору Пан? Ага. Поискал в реестрах психиатров, поспрашивал знакомых. Не пугайтесь, не упоминал я вашего имени. Меня мало кто в СИКО знает. Не страшно, даже если будут болтать о моей больной башке. Простите. Машинально киваю, не в силах выдавить какой-то осмысленный или хотя бы поощрительный звук». То есть все эти дни Чен не размышлял о женитьбе на сумасшедшей или как выпутаться из этой ситуации без потери, а вел собственное расследование, хоть и любительское. Собирался прийти, якобы на прием, а там уже как-нибудь перевести беседу на вас. Но у этой доктора Пан все на месяцы вперед расписано, так что я попросту передал, что с ней хочет поговорить жених ОбиГил Мэйли. Она меня и приняла. И что, тетка Кремень оценивает Марку с веселым уважением? Заявила, что не имеет никакого юридического и этического права рассказывать никому о состоянии, лечении и вообще, что вы хоть раз были у нее на приеме. Но одновременно может заверить, что Эбигейл Мэйли куда нормальнее многих «здоровых» в кавычках людей, а потом взялась за меня, не выдержав я Ха-хочу, Уже имею представление, как доктор Пан ведет беседу глядя на меня чан смеется тоже трясет головой в общем когда я уходил из клиники был полностью уверен что просто хорошо притворяюсь а на самом деле дурдом давно по мне плачет киваю доктор пан уверена что все мы живем в пограничном состоянии что в мире нет психически здоровых людей а есть только недообследованные издержки профессии а может и на самом деле так но вы реально надеялись получить от известного практикующего врача справку о моем психическом состоянии Маркус знакомо почесывает бровь. Я, конечно, предполагал, что вряд ли чего добьюсь, только добрым словом, но взятку предложить побоялся. Не потяну я такого дорогостоящего специалиста. Маркус Чен! угрожающе шеплю я. Опять улыбается, что с ним поделаешь? У нас тут серьезный разговор, а он все веселится. На самом деле я пришел спросить только: это явление вашего второго жениха? Точное видение психики, подсознания, не знаю я всех этих психиатрических терминов, или все-таки возможен розыгрыш? Розыгрыш? Недобрый, быстро говорит Маркус. И что она сказала? Заинтересовалась. Говорит, рассматривала только две возможности. Призрак, как предположили вы, или психологическая причина, как диагностировала она. Но если имеется человек, знающий ваше прошлое, неплохой актер, да, в соответствующей обстановке, почему бы нет? «Слишком уж большая концентрация призраков вокруг», — бурмочу я. «Сначала нянюшка, потом Алекс, да еще неожиданно вынырнула из кладовки на свет, божий, крайне опасная, по словам Захари древняя кукла. Если честно, я поделилась с вами потому, что не могла рассказать никому другому. Хотела, чтобы кто-то взглянул со стороны трезвым, здравым взглядом. Я такой, и я взглянул», — заверяет Маркус. «Решил проверить, не дурят ли вас всякими фокусами». «Но зачем меня дурить? Хотят свести с ума? А, возможно, еще больше?» Невинно интересуется Маркус и под моим взглядом скидывает руки. «Шутка так себе, признаю. Ну, если директор Браун не призрак и не видение, тогда имеется некто, кто хочет вас напугать, довести до настоящего сумасшествия или выставить неадекватное, опять же, с какой целью? Кому это надо? Допустим, у вас признают серьезное психическое заболевание. Я сказал «допустим». Что будет тогда?» Пожимаю плечами. «Не поверите, никогда об этом не задумывалась. Как насчет наследства?» «Основная доля активов, акции, компании, движимого и недвижимого имущества и прочего отходит моему брату. Я не против, а сестра еще несовершеннолетняя и пока этим не заморачивается. Все возможные внуки по распоряжению отца будут обеспечены равными долями. Пусть доля брата и превалирует, но при плюсу к ней ваше наследство его состояние все-таки заметно увеличится. И что?» «Думаете, Шон так этим и заботился, что решил вдруг свести меня с ума? Что за спешка такая? Да у брата и времени на организацию подобных спектаклей сейчас попросту нет. Он вникает в дела, отец гоняет его в хвост и в гриву, не давая не то что побездельничать, но даже и выспаться. Думаю, все таки дело в другом. Но в чем? Меня все таки не отпускает мысль, что кто-то против вашего брака. Гляжу с насмешкой. Возвращаемся к тайному поклоннику». «Еще раз хорошенько подумайте, что меняется с вашим замужеством? Кроме того, что семья наконец-то успокоится о моем пристрое, и меня можно будет опять выпускать в приличное общество? Брак с Дином предполагал слияние двух корпораций, а значит, и серьезные перемены в финансовых и деловых сферах города и страны. А выйдя я замуж за вас, с ровным счетом ничего не меняется. Ох, извините». Маркус с усмешкой коротко машет рукой. «Согласен. Я ведь никто и звать меня никак». «Смотрю внимательно. Задели мои слова?» «Чен прав, обычно я стараюсь избегать откровенных разговоров, но...» «Холодно предупреждаю. Придется привыкать к подобному отношению». «Отец, конечно, оценит предприимчивых и энергичных людей, но не применит лишний раз ткнуть носом, что, цитируя вас же, вы были никто и звать никак, пока вас буквально из милости не приняли в семью Мэйли». Так что или терпеть, или всю жизнь лезть из кожи, доказывая, что вы достойны такой чести. Да и ваш бизнес будет уже не вашим. Просто одним из филиалов компании, который всегда можно закрыть или продать, если он не оправдается в смысле прибыли. Я все тщательно продумал. Уже составляем с руководителями направления план развития и инвестиций», возражает наобучившийся Чен. «Значит, не только рискнул предложить себе Артуру Мейле для решения проблемы с неудавшейся и неудачливой старшей дочерью, Но еще я заботился сохранности своего бизнеса. Может, отец и оценил как раз сочетание беспримерной наглости с одновременной практичностью. Интересно, что она напрягает больше? Отношение предполагаемого тестя или предполагаемая угроза его драгоценному делу? Я к такому с юности привык, продолжает храбриться наглец. Все твердили, куда ты лезешь, пельмень земляной? Ни семьи, ни связи, ни денег, ни престижного образования, только плохонький провинциальный колледж. Никогда и ничего у тебя не выйдет. Понимаю, ваш батюшка решил по принципу «Нет фазана, так и петух сгодится». Не знала, что отец силен в орнитологии. Голос Маркуса становится вкрадчивым. «Ну так и вы ко мне тоже приглядитесь, а, Эбигейл? Хоть я пока не высоко летаю, но петух — птица яркая, сильная. А пуще всего домашняя, м?» Смеюсь. «Да, еще суп из него наваристый. Не боитесь?» «Главное, вы ничего не бойтесь, Эбигейл». Уже серьезно, продолжает Чен. «Не сойти с ума, на то у нас доктор Пан имеется. Ни призраков, ваша нянюшка позаботится. Ни тем более за мою сохранность. Я же говорю, мужчина я крепкий, осмотрительный, рискую с умом. В свадебное проклятие не верю, хоть вы что мне там говорите. А уж от злых людей защитить смогу. Постепенно совсем разберемся. Выходите за меня, а, Эбби?» Опять застал врасплох. «Ведь только-только обсуждали его расследование и снова...» Маркус решает, что от него ждут еще какого-то продолжения, и добавляет. «Думаю, мы уживемся и будем жить дружно. Может, и до любви доберемся. Я уже... в смысле, ну, вы мне очень нравитесь, себе, правда?» И Чен внезапно краснеет. Разом от алба до треугольного выреза джемпера. Оттягивает пальцами этот самый ворот и говорит сконфуженно. «Уф, в юности как-то это легче выговаривалось. Странно, вроде с возрастом и опытом должно быть проще, а?» Отворачиваясь, чтобы скрыть неуместную, но упорно рвущуюся на лицо улыбку. До того, чем он сейчас смешной и трогательный. Или хорошо это отыгрывает. Тут меня осеняет. Вы сказали, что обсуждаете с директорами условия вхождения вашего бизнеса в корпорацию Мэйли. И с отцом тоже. Когда вы с ним разговаривали? На прошлой неделе? Регулярно докладываете, как продвигаются наши отношения? Маркус моргает, но отвечает честно. Скорее, президент Мэйли сам этим интересуется и сам мне звонит. Первый раз связался со мной после Гейланга. Неужели обеспокоился вашим самочувствием? Изумляюсь я. Нет, спросил, какого беса я позволяю себя калечить всяким придурком. Его дочери инвалид не нужен. Слава всем богам Запада и Востока, что я об этом не знала. А то бы точно вышла замуж за инвалида прямо там, в госпитале. А о чем говорили на прошлой неделе? Президент спрашивал, почему все так затянулось со свадьбой. «Когда я сказал про три месяца на раздумье, ваш батюшка сообщил, что я полный кретин и бросил трубку». «Только это?» «Нет, добавил еще несколько добрых слов». Судя по весело посверкивающему взгляду жениха, реакция тести нисколько его не удивила, не оскорбила и даже не задела. Да уж, Чен Маркус явно идет в этот брак с открытыми глазами. Может, кроме уже известной настойчивости и основательности... У него и впрямь имеется характер, способный противостоять не только моему отцу, но и моему проклятию, или, как он говорит, злым людям и обстоятельствам. Ну и ладно. Глядя в сторону, бурчит тот самый характерный, не дождавшийся моего ответа. У меня на все про все еще целый месяц есть. Давайте тогда просто с вашими проблемами разберемся, что ли. Обычно я не принимаю решения под влиянием минуты». Долго размышляю, взвешиваю варианты развития событий, что буду делать в том или ином случае. Но сейчас, глядя на профиль вновь отвергнутого, но не сдавшегося мужчины, вдруг ясно понимаю. Месяц мне вовсе не нужен. Я делаю глубокий вздох и начинаю. Я хочу вам кое-что рассказать. «Как, опять?» — Врывается у Маркуса с комичным ужасом. Поджимаю недовольно губы, и он спешит исправить положение. «Я к тому, что вы просто полны тайны сюрпризов. Эбигейл, «Продолжайте, очень интересно», — усмехаюсь. «Да уж, скучать со мной вам не приходится. Боюсь, мои интересности стоят ему седых волос». На мгновение задумываюсь над реакцией Чена. «Начни я сейчас инспектировать его шевелюру». Уже практически ощущаю, как, погружая пальцы в черные волосы, наверняка жесткие, густые, пауза затягивается. И, думая, что я никак не решусь на новое откровение, Маркус пытается мне помочь. «Опять кто-то являлся?» Сейчас вообще-то очередь линху, нет? Или вы собираетесь рассказать о каком-нибудь тайном возлюбленном? Тогда я просто не стану слушать. Или... Я уже смеюсь. Нет, не угадали. И незаконно рожденных детей у меня тоже нет. Тогда... Вы же перед первым свиданием изучали мои привычки, предпочтения, окружение. Но все равно остается то, чего не найдешь ни в каких СМИ и блогах. Например... Версии ученых закончились, и он просто смотрит на меня с интересом или с опаской, или с тем и другим одновременно. Я легонько постукиваю себя ладонью по груди. Например, характер. Я обычная дочь одной из главных семей Сейко, потому довольно избалована, нетерпима к возражениям и всяческим ограничениям. Домашним хозяйством заниматься не люблю, но одновременно не стремлюсь к головокружительной карьере. Сегодняшний уровень преподавательницы непрестижного университета меня вполне устраивает». Не знаю, как повернется дальше. От своего мужчины я жду заботы, надежности, безопасности, внимания к моему мнению, стремления не почевать на достигнутом, зарабатывать больше денег для семьи. Не намерена терпеть измен, вранья и неуважения. Со своей стороны гарантирую верность, честность, всяческую поддержку, мою и, разумеется, моей семьи, крепкий тыл и дом, куда захочется возвращаться. Вы согласны? Маркус легонько встряхивает головой и прищуривается. Переспрашивает растерянно. «Согласен на что?» «Мгновенно раздражаюсь и от его непонятливости, и от непривычной ситуации. Как-то еще не приходилось предлагать себя мужчине. Нахожу убежище в спасительной иронии». «Вот как вы думаете, к чему этот мой саморекламный спич?» «Не такой уж и рекламный», — бормочет непонятливый мужчина. «Местами я бы даже сказал натуральная антиреклама». «Эбигейл». «Вы что, сейчас предлагаете...» Я киваю. «Да, Маркус, давайте поженимся».